только после многократных уверений, что у Карн всё в порядке, Кити позволила себе роскошь принять горячую ванну, съесть сочный бифштекс, выпить двойную порцию виски и погрузиться в чудесный глубокий 17-часовой сон. Проснувшись, Кити задумалась над вопросом, увиливать от которого теперь уже было нельзя. Ей нужно было решить окончательно, положить ли раз и навсегда конец эпизоду с Карн или последовать за девушкой в Палестину. Поздно вечером, когда Марк пришёл к ней на чашку чая, на её лице не было уже никаких следов пережитого. После целительного сна она выглядела прямо-таки обольстительно. Корреспонденты по-прежнему обясняются. "Вообще-то нет", ответил Марк. "Короли и рыцари уже отправились за кулисы. Экзодус это теперь уже старый. Что ты хочешь? Прошли ведь уже целые сутки. В репортаже об этом деле теперь ещё разव्यू что можно завернуть рыбу. Но я всё-таки надеюсь, что мы ещё раз попадём на первую полосу, когда судно дотащится до Хайфы. Да чего же люди непостоянны? Да нет, люди тут ни причём. Просто земной шар имеет в эквавиании вертется и не останавливается. Она отпивала чай маленькими глотками и молчала. Марк закурил сигарету и положил ноги на подоконник. Он сложил палец правой руки пистолета и целился поверх носков в сторону пирса. А ты как, Марк? Я? Старик Марк Паркер несколько злоупотребил гостеприимством Британской империи. Я подамся в Штаты, а там, может, махну в Азию. Мне уже давно хочется туда. Там опять заваривается каша. В Палестину англичане тебя теперь не пустят ни под каким видом. Они теперь относятся ко мне хуже некуда. Если бы они не были благовоспитанными англичанами, я бы сказал, что они ненавидят меня как чуму. Впрочем, я к ним не в претензии. Дай мне сигарету. Марк прикурил еще одну сигарету и протянул ее Китти. Затем он опять принялся стрелять из воображаемого пистолета в цель. Ну, я к черту, Марк. Я терпеть не могу эту твою манеру читать мои мысли. А ты, девка, не промах. Уже успела сходить куда надо, чтобы получить разрешение на въезд в Палестину. Как истые джентльмены, они, конечно, распахнули перед тобой дверь и отвесили тебе почтительный поклон. Почему бы и нет? Ты ведь для них всего лишь смазливая американочка, сколько выполнила свой долг. О твоих махинациях с Моссадом, Си Ай Ди, не имеет, конечно, понятия. Ладно, ты поедешь или нет? Господи, я еще и сама не знаю хочет сказать, что ещё не успел уговорить самого себя. Я просто хочу сказать, что ещё не знаю. Но если так, то к чьей же стороне ты прикажешь принять мне? Да перестань ты вести себя этим противным буддой и смотреть высоко на обыкновенных смертных. Заодно перестань целиться в меня. Марк спустил ноги с подоконника. Валяй-валяй, поезжай в Палестину, ведь это вот и от меня ждёшь не так ли? Понимаешь, Марк? Я все еще чувствую себя не совсем ловко с этими евреями. Ничего не могу с собой поделать. Зато ты себя очень хорошо чувствуешь с этой девушкой. И так? Она все еще напоминает тебе дочь? Не совсем. Вернее, совсем уже не напоминает. Она слишком самобытна, чтобы напоминать кого-то ни было другого. Но я ее люблю и хочу быть с ней, если ты это имеешь в виду. У меня к вам еще один вопрос, мисс Фрэмонт. Весьма скользкий вопрос. Я слушаю. Ты любишь Ари Бен Канаана? Любит ли она Ари Бен Канаана? Она знает только, что испытывает какое-то странное волнение, когда разговаривает с ним, смотрит на него, даже когда думает о нем. Она знала также, что она еще никогда не встречала мужчины, который бы во всем был похож на него. Она знала, что испытывает трепет от его мрачной невозмутимости и неукротимой энергии она была восхищена его мужеством и отвагой она знала что временами он возмущает её так как ещё никто не возмущал на любить я не знаю ответила она тихо я не могу не ринуться к нему без оглядки не отойти прочь не знаю в чём тут дело не понимаю немного погодя кити просидела около часа с карином в больничной палате устроенной на втором этаже гостиницы Карен быстро поправлялась. Врачи были поражены тем, какое прямо-таки волшебное действие оказывают два слова «Эрец и Сраэль» на всех детей. Это было сильнее любой медицины. Сидя у кровати Карен, Китти смотрела на остальных детей, лежавших в палате. Кто они, откуда, куда направляются, пусть странный, непонятный народ, пусть странный, непонятный фанатизм. Китти и Карен все больше молчали. Ни та ни другая не смели заговорить первой о предстоящем отъезде Карн в Палестину. В конце концов Карн заснула. Кити долго смотрела на личико покоившееся на подушке, до чего же она мила, до чего невыразимо мила. Она поцеловала девочку в лоб, погладила по волосам, и Карн увднулась ей сквозь сон. Она вышла в коридор, где Доф Ланда уходил вперёд, и взатыл вперёд. Мальчик остановился, они посмотрели друг к другу в глаза, не проронив ни слова. Уже смеркалось, когда Китти вышла на набережную. Напротив у пирса Зеев Гильбоа и Оаф Яркони наблюдали за погрузкой ящиков на борт судна. Китти украдкой оглянулась вокруг, надеясь увидеть Ари, но его нигде не было. «Шалом, Китти!» — крикнули ей парни. «Хэллоу!» — откликнулась она. Она пошла вниз по набережной в сторону маяка. Становилось прохладно, она надела жакет. Я должна разобраться, я должна решиться, я должна сверлило у неё в мозгу. В самом конце набережной сидел Давид Беннадни. Он сидел, погружённый в мысли, смотрел на море и время от времени бросал камушки в воду.